Глава девятнадцатая. «Я думал, тебя убивают!» Слегка разочарованно воскликнул Норан, явившись на мой виск. «И поэтому ты примчался с таким предвкушающим выражением лица?» Возмущенно спросила я, цепляясь за перекладиной приставной стеллажной лестницы. «Может, я хотел тебя геройски спасти?» Ехидно поинтересовался парень. «Мне тебе представился случай. Не стала артачиться я. В моей ситуации вообще не до принципов. Спасай меня!» «И от кого?» и поднял бровь, ледяной осматривая за куток. «Да вот же!» Я совершенно не ткнула пальцем в темный угол, не собираясь слезать. «Вот!» «Вот», — «Вот», пробормотал маг, следя за моим взглядом во мрак библиотеки. Мрак библиотеки смотрел в ответ всеми своими восемью парами глаз. «Хартман, ты издеваешься?» — устало спросил ледяной. «Ничуть!» Норан запрокинул голову и громко, отчетливо так взмолился. «Пресвятая Мирабель, покровительница ледяных магов!» «Дай мне сил не стать вдовцом раньше времени!» Развернулся и пошел обратно. «Эй!» — возмутилась я. «Ты спасать меня будешь или где?» Норан посмотрел на меня, как на душевно больную. «От кого?» — скептически спросил парень. «От этого крошечного паучка?» «Это ничего не крошечный паук, это паучище! Огромный паучело, завыла я. «Хартман, ты же мак огня, спалила бы его, и все. «В библиотеке?» — ахнула я. «Ты хочешь, чтобы за мной еще и ректор бегал в надежде придушить?» И тут до ледяного дошло. — Да ты же действительно боишься. — Дошло и до меня. Я только что дала в руки своему злейшему врагу убойное оружие. И вот мы стоим, пялимся друг на друга. Я на лестнице, норан у конца стеллажа. В углу щебуршится паук Но, точнее, его, конечно, не слышно, но он наверняка там шебуршится, если не сбежал. От последней мысли мне стало особенно дурно. — Картман, если ты сейчас грохнешься в обморок, то разобьешь голову, — заметил ледяной. — Тебе на радость, — буркнула я. «Если бы ты была в юбке, то, конечно», — оскалился парень. Затем посмотрел на меня, вздохнул и щелкнул пальцами. Весь наш закуток мгновенно покрыло пушистым, чуть светящимся инем. «Все, твой отважный жених спас тебя из лап чудовища. Слезай, целоваться будем», — заявил этот самодовольный хам. Я демонстративно закатила глаза, чтобы показать, что я думаю по поводу этого фольклора. И вот зря я это сделала». С потолка на меня смотрело несколько десятков хорошенько примороженных и слегка светящихся паучков на красивых таких паутинах. — Ой, мамочки! — пискнула я, стремительно теряя связь с реальностью.